Зелёная лампа На воскресенье у Мережковских собираются друзья. Но им этого мало. Домашний привычный круг друзей, разговоры в гостиной, слишком обыденно и мелко. Они начинают заниматься созданием нового крупного идейного центра, который должен объединить иммиграцию. Он получает название «Зелёная лампа». Так в своё время именовался кружок петербургских литераторов в котором принимал участие молодой Александр Сергеевич Пушкин. Начинание оказалось, на удивление, удачным. Первое собрание прошло в помещении Русского торгово-промышленного союза в феврале 1927 года. Владислав Ходосевич сделал на нем доклад о первой пушкинской зеленой лампе. Вообще же вечера проходили так. У каждого собрания была своя тема. В соответствии с нею готовили свои выступления докладчики, а после каждого сообщения происходило обсуждение, иногда довольно бурное. Все это стенографировали и публиковали в журнале «Новый корабль». Одно из первых сообщений о русской литературе в изгнании сделала сама Зинаида Николаевна. Впрочем, она и ее супруг были лишь неформальными организаторами и вдохновителями «Зеленой лампы». Президентом же назначили Георгия Иванова. Его супруга, поэтесса Ирина Адоевцева, оставила интересные и остроумные воспоминания о «Зеленой лампе». Она, в частности, вспоминала о том, как писательница Надежда Теффи приготовила для одного из собраний серьезный доклад об аскетизме. Публика же привыкла воспринимать ее как юмористку и потому на протяжении всего доклада хохотала. Мережковские не стремились собрать людей во всем с ними согласных. Во время споров они нередко оставались в меньшинстве. Кто только не бывал на этих вечерах. Приходили иногда сотни людей. И это при том, что с каждого из присутствующих взималась небольшая сумма на аренду зала. Некоторые особенно волнующие темы рассматривали на протяжении двух или трех собраний. Однако в 1930-е годы зеленая лампа постепенно теряет свою популярность. Все меньше и меньше людей собирается в зале. Остаётся лишь узкий круг друзей. В тридцатых годах зелёная лампа уже не горела ослепительно и не проливала яркого света на эмиграцию, освещая её совесть, душу, ум. Все, не исключая Мережковского и Гиппиус, чувствовали, что заговор не удался, хотя и не сознавались в этом не только публично, но даже самим себе. Ирина Адойфцева. На берегах сены. После смерти супругов Мережковских зеленая лампа прекратила свое существование. В послевоенную пору русская эмиграция в Париже становилась все более разобщенной. Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич были, как ни удивительно, тем центром, который скреплял самые разнородные литературные, и не только литературные, круги. Без них все распалось.